Танах и философия Танах не сборник философских сочинений, даже его мировоззренческая вершина, экклесиаст, остается на уровне предфилософии. Страница 364. Однако многие философы-модернизаторы отыскивают в отдельных высказываниях различных авторов в Танахе указание на уникальность, единственность и простоту «не состоит из частей», а тем более существование. «Я есть сущий» – исход, глава 3, стих 14, или «Я есть Господь твой Бог» – исход, глава 20, стих 2. Бога – учение о всемогуществе, всезнании и бестелесности Бога, совпадение в нем существования и сущности. «Я есть то, что Я есть». Исход глава 3 стих 14. А также учение о непознаваемости Бога, когда человек может судить о Боге только по его действиям, будучи не в состоянии постичь Бога в его сущности. В известном мифе о творении мира Богом, коротко изложенном на первой странице бытия, находят учение о творении из ничего, о конечности земли и неба, о том, что подлунный мир состоит из четырех элементов – земли, воды, воздуха и теплоты – огня, тогда как на самом деле там говорится о тьме. Находят в Танахе учение о том, что у человека есть свобода выбора, что сущность человека в его разуме, обладание которым отличает человека от животных, что высшая цель человека в возможном для него познании Бога и в любви к нему. Однако, если это и есть в Танахе, то только как намеки, бессистемные, необоснованные и даже случайные. В целом же Танах содержит в себе художественно-мифолого-религиозное мировоззрение, аналогичное мировоззрению других дофилософских народов. Эллинистическая древнееврейская философия Древнееврейская философия возникает только в эллинистические времена и у александрийских евреев, эллинизировавшихся, забывших свой язык, говорящих по-древнегречески, перенявших греческие имена, имитирующих манеры и привычки греков, но не поклоняющихся их богам отчего они не имели в Александрии, столице Птолемеевского Египта, политических прав. Были, конечно, и фанатичные евреи, полностью отвергающие давящую на них евреев диаспоры, греческую культуру. Александрийские греки интересовались многим, в том числе и иудейским мировоззрением. Известный нам перипатетик, беженец из Афин, перебежавший к египетским царям Деметрий Фалерский, побудил Птолемея II Филадельфа предпринять перевод Танаха на греческий язык. Птолемей II не стал искать соответствующих текстов у Александрийских евреев, а отправил специальное посольство в Иерусалим. Страница 365 Это было нетрудно сделать, так как иудеи входило тогда в состав царства Птолемеев. Это посольство обратилось к верховному жрецу при Иерусалимском храме Елеазару с просьбой царя прислать необходимые рукописи, вместе с ними по шести представителей от каждой из двенадцати иудейских триб. Елеазар не мог отказать царю и прислал желаемое. Текст на пергаменте и 72 ученых иудея, которые почему-то знали и древнегреческий язык. Уединившись на предалександрийском острове Фаросе, там был знаменитый фаросский маяк, эти ученые каждой отдельно перевели весь текст с древнееврейского на древнегреческий за 72 дня. И переводы совпали слово в слово. Такова легенда. Но факт остается фактом. В третьем веке до нашей эры греки имели текст Танаха на своем языке. Это была знаменитая Септуагинта. Этим переводом пользовались не только греки и македоняне, но и те евреи, которые говорили, если не по арамейски, то по гречески Евреи жили не только в Александрии, но и в Селевке, Дамаске, Антиохии, на острове Телоси в Риме. Септуагинта нечто большее, чем Танах. В нее вошли второканонические книги, которые не были приняты правоверными иудеями в свой канон. Их также изъяли позднее из священного писания протестанты, когда во втором веке до нашей эры окончательно устанавливался состав иудейского канона. Одним из первых еврейских философов был Аристобул Александрийский из Панеи, середина II века до нашей эры, автор грекоязычного комментария на Тору, фрагменты которого сохранились у отцов церкви. С Аристобула, а возможно и ранее, начинается то искажение истории и суть греческой философии, которое стало обычным для иудейских, а затем и ряда христианских писателей — выведение древнегреческой культуры из иудейской. Аристобул утверждал, что греческие поэты и философы Гомер, Гесиот, Платон, Аристотель заимствовали свои взгляды у Моисея позднее дошли до того, что стали делать евреи из Аристотеля, а еврейский язык, вопреки всем лингвистическим фактам, объявлять проязыком всех народов. В то же время Аристобул Александрийский начал истолковывать Танах аллегорически, тем самым признавая, что его Танаха – уровень дофилософский. Ведь так и греческие философы поступали со своей отечественной мифологией, пытаясь ее понять, перевести с языка – Фантастических образов на язык реалистических понятий. Страница 366 Однако Аристобул пошел по пути идеализма. Он осмыслил мудрость Тору как то, что существовало до творения мира Богом, даже относительно самостоятельным по отношению к последнему. Яхве, однако, остается всемогущим, вездесущим существом господином мира. В Септуангинте вторая книга Маковеев содержит уже намек на творение мира из ничего. Четвёртая книга Маковеев на древнегреческом языке была явно создана человеком, знакомым с древнегреческой философией, особенность философии первого века до нашей эры. Другая книга «Мудрость Соломона» середина первого века до нашей эры содержит в себе случайные философские термины и мысли.